С некоторым опозданием мне пришла в голову мысль, а где же в этом доме буду жить я? После короткого совещания мы с клиентом пришли к соглашению, что в качестве будущей супруги я займу его спальню. У домашних это не вызовет недоумения или недоверия, а сам Аркадий вполне может ночевать на диване в смежном кабинете. «Располагайся, будь как дома», — пригласил Аркадий. «Я скажу Фаине, чтобы она принесла сюда все твои покупки. Прости, но тебе надо переодеться и причесаться». И, кстати, мне сейчас необходимо уйти по делам, и вернусь я, наверное, поздно. Очень хотелось бы, чтобы в моё отсутствие не случилось ничего такого. Ну, сама знаешь. Я заметила, что он избегал произносить слово убийство. Так что вся надежда на тебя. Впрочем, я уверена, что с тобой всё будет хорошо. Тфу-тфу, сплюнула я, чтобы красиво завершить эту сцену. Обедать вам придётся без меня. Кстати, а когда вы обычно обедаете? В 3:00 Сейчас полвторого. Я уже уезжаю через 10 минут. Я не задала тебе самого главного вопроса. Кто-нибудь должен прийти сегодня к Ирине, какая-нибудь девочка из бывших одноклассниц. Да, а разве я не сказал? Сегодня очередь Полины. Она приходит как раз к обеду. Потом проходит к Ирочке и остаётся у неё до 7:00 вечера. Полина Зайцева. У неё есть ключ от вашего подъезда. Да, как и у всех остальных. Кстати, я дал указание Файне, чтобы девочку отправили назад на такси. И очень прошу тебя, когда Полина закончит дежурство, проводить её прямо до машины. Нужно учесть все возможные риски, я считаю. Правильно считаешь. Но главное, Женя, главное, чтобы ничего не случилось с моими девочками. Можешь быть уверен. Я об этом не забыла. Он как будто хотел ещё что-то сказать, но не сказал и, помявшись на пороге, ещё минуту тихо прикрыл дверь спальни. Я оглядела себя в зеркало, сделанное в дверцу шкафа. О да, в таком виде не то, что к обеденному столу, к бустерному баку и варей подойти неудобно. Впрочем, платье и волосы еще можно было привести в порядок, а вот колготки придется снять. Стрелки по ним уже ползли вдоль и поперек. Я направилась в ванную, где во время прошлого осмотра заметила платьяную щетку и гребень. Как оказалось, более удачной минуты для того, чтобы скрыться из зоны видимости, придумать было бы трудно. И двоё успела оглядеться и взять с подзеркальника расчёску, как услышала, что в кабинет ворвалась Аня. Я узнала её по голосу, вернее, крику, который доносился до меня даже сквозь двойную переграду закрытых дверей. "Папа!" орала она так, как будто её режут. "Папа, зачем ты это сделал? Папа, я не могу так больше!" Вчера Надя выбрасывается из окна. Сегодня ты приводишь в дом эту дуру. Папа, я сбегу из дома. А не прекрати истерику. Последние дни ты ведешь себя просто отвратительно. Я тебя не узнаю. А ты думаешь только о себе. Я столько лет думал о вас, обо всех, что имею право теперь подумать и о себе. Имею в виду, я отравлю ее. Эта дура не будет жить в моем доме. Отравление — это уголовное преступление. А Женя не дура. И этот дом не твой. Вслед за этим Ильинский, если я правильно объяснила себе стук и грохот, что раздался в комнате, выставил девочку за дверь. Походил, повздыхал, постучался ко мне. Женя, у тебя все в порядке? Я поехала. Да, все в порядке, спасибо. Ты нас слышала? Не обижайся на Анюту, бога ради. У нее просто истерика. Не бойся, все нормально. Но про себя я подумала, что еще полчаса назад оставила Аню в расслабленном, спокойном состоянии. Что могло случиться за это время, чтобы ребёнок снова впал в бешенство? Я отравлю её. Хм. Ну, положим, приличного крысиного яду эта пигалица вряд ли достанет, однако нужно быть осторожнее. Давай гляди, подсыплет в чай какого-нибудь слабительного. Яда буду пусть ненадолго, но выведена из равновесия, а Анечка при этом станет хихикать из-за угла.